Глава шестая. Кабальный шанс. Начальное пробуждение. Воля. До окончания выбора осталось 9 часов 27 минут 35 секунд. Кабаний клык. Начальное пробуждение. Тело. До окончания выбора осталось 9 часов 27 минут 34 секунды. Каблук тьмы. Начальное пробуждение. Тело. Описание техники. Образующиеся на ступнях чернильные сгустки тумана увеличивают вдвое прыгучесть игрока. Время действия техники ограничено резервом маны. Одна секунда действия техники расходует одну единицу маны. До окончания выбора осталось 9 часов 27 минут 28 секунд. Вытаскивать из окутанных ореолом загадочности названий скрытые описание зашифрованных в них техник я наблатыкался без подсказки психа. Впервые это вышло само собой, когда, подивившись очередному путаному словосочетанию в кавычках, я задержал взгляд на название техники дольше обычного. И вдруг открылось описание техники с заинтриговавшим меня названием. Дальше, опытным путем, задерживая взгляд на следующих названиях техник, я вывел «закономерность». что скрытое описание техники открывается, если смотреть на ее название более двух секунд. Увы, но из-за дефицита времени я не мог вскрывать все подряд техники из бесконечно длинного списка предложенной системой халявы. Приходилось ограничиваться просмотром описания лишь некоторых из них. В противном случае возникал риск за оставшиеся часы не успеть дочитать список до конца. «А что, вполне себе крутая обилка. Может, ее и выбрать?» «Ерунда. Нам не подходит», — обломал мои размышления над прочитанным «Псих». «Не отвлекайся, Денис. Читай дальше». «Блин, три часа уже тягомотину эту пинаю. А еще только до КА добрались». «Может, не может. Читай. У меня глаза уже слезятся. Дурку не гони». — У тебя живы под две сотни, значит, проблем с восстановлением зрения не может быть в принципе. — Псих. — Да чего ищем-то? Уже хреново тучу техник отличных за бортом оставили. — Я знаю, чего. Читай дальше. — Признайся уже, ты просто надо мной издеваешься. — Денис, завязывай с этой пустой болтовней. Драгоценное время уходит. Читай. — Ладно, ладно, не нервничай. Кавалерийский напор. Начальное пробуждение тела. До окончания выбора осталось девять часов двадцать шесть минут пятьдесят три секунды. Казнь плоти. Начальное пробуждение тела. До окончания выбора осталось девять часов двадцать шесть минут пятьдесят две секунды. Каменный сад. Начальное пробуждение воля. До окончания выбора осталось 9 часов 26 минут 51 секунда. Камышовый плащ. Начальное пробуждение, разум. Описание техники. На плечах появляется сплетенный из листьев камыша плотный плащ, дающий игроку 95% маскировки в болотной местности, 5% сопротивления огню, 15% сопротивления в воде, и 30% сопротивления – ветру. Время действия техники – 1 минута. Расход маны на запуск техники – 20 единиц маны. До окончания выбора осталось 9 часов 26 минут 45 секунд. Это тоже не годится. Тут же забраковал псих очередную обилку. «Читай дальше». На меня техника камышовый плащ тоже не произвела особого впечатления, потому на сей раз я покорился без возражений. Кандалы страсти. Начальное пробуждение. Воля. До окончания выбора осталось 9 часов 26 минут 43 секунды. Капля крови. Начальное пробуждение. Воля. До окончания выбора осталось 9 часов 26 минут 42 секунды. карающая длань начальное пробуждение тело до окончания выбора осталось девять часов двадцать шесть минут сорок две секунды каркающий ворон начальное пробуждение разум до окончания выбора осталось девять часов двадцать шесть минут сорок одна секунда карнавальный колпак начальное пробуждение разум До окончания выбора осталось 9 часов 26 минут 40 секунд. Оживший морок. Начальное пробуждение. Воля. До окончания выбора осталось 7 часов 53 минуты 16 секунд. Озабоченный лик. Начальное пробуждение. Воля. До окончания выбора осталось 7 часов 53 минуты 15 секунд. Озарение Феникса. Начальное пробуждение разум. До окончания выбора осталось 7 часов 53 минуты 14 секунд. Озверевшая тень. Начальное пробуждение тела. До окончания выбора осталось семь часов пятьдесят три минуты четырнадцать секунд. «Стоп!» Пробудившийся голос психа неожиданно прервал мое унылое облуждание глазами по набившим оскомину наименованием техник. «Открой-ка описание предыдущей техники». «Про тень, что ли?» «Нет, до нее». «Про феникса». «Да, да, про него». Я сосредоточил взгляд на указанной технике. Озарение феникса. Начальное пробуждение. Разум. Описание техники. Как феникс, возрождающийся из пепла, в голову игрока озарениями возвращаются воспоминания, в рандомном порядке поднимающиеся из самых глубин подсознания. Время действия техники ограничено резервом маны. Одна секунда действия техники расходует одну единицу маны. До окончания выбора осталось 7 часов. 53 минуты, 5 секунд. Отлично, это то, что надо. Еще больше оживился объятый зеленым пламенем бородач и чуть не заплясал рядом от нетерпения. Денис, бери технику озарения Феникса. Принцип действий такой же, как раньше. Сосредотачиваешься на намерении и четко произносишь вслух команду. А может, что другое поищем? Или из того, что раньше прочли, возьмем? Запротестовал было я. Там столько по-настоящему козырных обилок было. Здесь же какая-то ерунда с воспоминаниями. Вот как, спрашивается, такая нелепица сделает меня сильнее? Увидишь. Делай, как говорю, и не прогадаешь. Так-то у меня своя голова на плечах имеется. Ну, если ты передумал узнать правду о том, как ты здесь очутился, сорвавшись в своем мире с балкона магазина. Хитро прищурился псих. Так эта техника поможет мне в этом? «Я в этом практически не сомневаюсь», — ухмыльнулся, объятый зеленым пламенем Бородач. «Я сделал выбор», — обратился я уже к игровой системе. «Из предложенного списка техник мне глянулось озарение Феникса». До смерти надоевший бесконечный список заковыристых наименований снова поменялся на скромный набор строк статуса. где, ожидаемо, случилось единственное существенное изменение в последней строке. Техники 2. Изумрудный берс, пиковый мастер, тело, не активировано. Озарение феникса, начальное пробуждение, разум, не активировано. «И как активировать?» — спросил я у психа. «Мог бы и сам догадаться», — хмыкнул в изумрудные усы бородач. Принцип такой же, как с названием. Сосредоточь взгляд на последнем слове. Ларчик откроется. Я сфокусировался на неактивированно около техники начального пробуждения. И ниже тут же загорелся дополнительный системный лог. Стоимость активации техники озарения Феникса, начальное пробуждение, разум, составляет 44 единицы живы. Желаете активировать технику? Да, нет. У меня за время чтения списка техник в запасе живы скопилось уже аж 203 единицы, потому я не колебался ни секунды. Разумеется, да. буркнул я вслух. Тут же 203 единицы живы сократились до 159. А под запросом через мгновение загорелась новая дополнительная системная строка. Внимание! Производится активация техники «Озарение Феникса», начальное пробуждение «Разум». До завершения активации осталось 5, 4, 3, 1. Как только счетчик обнулился, запрос с припиской об активации тут же сгинули без следа. А в нижней строке статуса после названия техники начального пробуждения «Неактивировано» сменилось на «Активировано». «Теперь просто озвучь технику», — опередив мой вопрос, подсказал псих. «И будет тебе счастье!» «Озарение Феникса!» — выдохнул я. А в следующую секунду, едва не ослеп от полыхнувшей перед внутренним взором, ярко-багровой вспышки обещанного озарения.